Знаменитое золото Колчака. Поиски этого клада ведутся еще с 1920-х годов, но пока безрезультатно. История с золотом Колчака началась в 1918 году в Казани. Во время военных действий войска белого генерала Каппеля отбили у большевиков половину золотого запаса Российской империи и отправили завоеванные сокровища в Омск через Уфу и Самару, погрузив золото в грузовые вагоны. Со станции выехало 40 вагонов с золотом. В ноябре 1918 года золотой запас попал в руки адмирала Колчака, который к тому времени объявил себя верховным правителем России. Получив золото в свое распоряжение, Колчак решил истратить часть ценностей на нужды белогвардейской армии, а вторую часть отложить до лучших времен. По приказу адмирала в октябре 1919 года 217 тонн золота было отправлено во Владивосток в уплату японцам за оружие и амуницию. Правда, последний эшелон захватил атаман Семёнов со своими подельщиками. В октябре 1919 года началось широкое наступление Красной Армии по всем фронтам. Под этим напором Колчак вынужден был отступить из Умска. Уходя, он смог прихватить с собой 29 вагонов сокровищ. Адмирал намеревался употребить оставшуюся часть золота на формирование более мощной и вооруженной армии, которая смогла бы обеспечить ему победу над противником. Но судьба распорядилась иначе. Чешские легионеры, охранявшие эшелон, предали Колчака. И благодаря этому красные смогли заполучить не только адмирала, но и 13 вагонов золота. Остальные 16 вагонов, в которых находилось 36 ящиков с золотом, бесследно исчезли. С тех пор многие кладоискатели пытались найти следы потерянного золота. В 1995 году был создан специальный фонд по поиску сокровищ, но пока никаких результатов это не принесло. Дальше проверки выдвинутых версий работа фонда не пошла. На сегодняшний день существует несколько версий того, где искать золотой запас России. Первая из них появилась в 1999 году в газете «Томская неделя». Ее автор Виктор Дерябин утверждает, что, скорее всего, золото могло быть похищено между станциями Суджинская, Берикульская, Юрга, Тайга, Тайга, Тяжин – и отправлена в Томск на пароходе. В статье Деребина сказано, что тайная экспедиция на проходе Пермяк собиралась по Иртышу спуститься до Оби, а затем подняться вверх по течению до Томска. Но из-за рано наступившей зимы, которая сделала невозможным дальнейшее путешествие по реке, ей удалось добраться лишь до села Сургут. В тайге возле этого небольшого поселения и был спрятан колчаковский клад. В подтверждение своей версии Дерябин приводит найденный им дневник одного из участников экспедиции, штабс-капитана Киселева, в котором описывается пройденный ею маршрут, и говорится, что место, где был зарыт клад, помечено забетонированным в земле рельсом. Для проверки выдвинутой версии в село Сургут Была отправлена небольшая поисковая группа, состоящая из историков и археологов. Но, прибыв на указанное в дневнике место, исследователи обнаружили, что вместо тайги там раскинулись распаханные поля, а рельс, если предположить, что таковой существовал на самом деле, уже давно срезан, чтобы не мешал пахать. Так что найти спрятанный клад не удалось». Исследователи также не смогли подтвердить и достоверность данной версии. Вторая версия о спрятанных сокровищах появилась в газете «Власть» и принадлежала историку Олегу Будницкому, который утверждает, что искать золото Колчака нужно не в мерзлой северной земле, а за океаном. В опубликованной им статье говорилось, что разгадку этой тайны ему удалось обнаружить в Гуверовском архиве, находящемся при Стэнфордском университете в Калифорнии. Пересмотрев огромное количество листов бухгалтерских отчетов, секретной переписки, номера счетов, ведомости закупленного или проданного имущества, которые были разбросаны по разным фондам, Будницкий смог проследить путь каждой унции золота. Отчетность российскими финансистами – велась Образцова, и все ведомости о закупках винтовок и пулеметов на сотни тысяч долларов сохранились до наших дней. По версии Будницкого складывается следующая картина событий. В декабре 1919 года, когда стало ясно, что падение Колчака – дело ближайших недель, министр финансово-колчаковского правительства Павел Бурышкин дал телеграмму российским финансовым агентам о перечислении государственных денег на их личные счета смысл этого был понятен в случае падения правительства его счета могли быть арестованы и деньги переданы большевистскому правительству своими доверенными лицами бурышкин избрал финансовых агентов в Конрада фон Замена, бывшего директора особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов, Сергея Угита и Карла Миллера, и перевел деньги, полученные от продажи золота на их счета Великобритании. Таким образом, в результате исследований Олега Будницкого выходит, что никакие вагоны с золотом не пропадали бесследно на маленьких таежных станциях, а были полностью израсходованы на нужды Белой армии. И деньги, вырученные от продажи последней части золотого запаса России, оказались в Великобритании и хранились здесь более 25 лет. Впоследствии, правда, выяснилось, что Большей части этих денег на указанных счетах уже нет. Специалисты тщательно рассмотрели версии Будницкого, но подтвердить ее достоверность так и не смогли, по причине недостаточности доказательств. В связи с этим вопрос о нахождении российского золота так и остается нерешенным. И вскоре появилась третья версия, автором которой был историк Латышев. Проведя тщательное исследование и анализ некоторых архивных документов, Латышев установил, что Колчак, получив в свое распоряжение эшелон с царским золотом, вначале вознамерился сберечь его до дня полной победы Белой армии. Поэтому все драгоценности, находившиеся в прибывшем из Самары эшелоне, были оприходованы Колчаковской администрацией. Их общий вес составил... 30 тысяч 589 пудов. Общая сумма золотых слитков и драгоценностей, поступивших после оприходования эшелона на баланс Омского отделения Государственного банка, составила 651 миллион 532 тысячи 117 рублей. Сумма, согласитесь, немалая. Вскоре, однако, выяснилось, что сохранить в неприкосновенности все золото Колчаку не удастся. Стремление сформировать боеспособную армию и удержать власть заставляло верховного правителя черпать из находившегося в его распоряжении царского золотого запаса, Все больше и большие средства, подсчеты специалистов показали, что Колчак израсходовал на нужды армии едва ли не половину находившегося у него российского государственного золота. Летом 1919 года, во время вынужденного отступления, Колчак предпринял попытку вывести оставшуюся часть казны по Транссибирской железной дороге. Но тут выяснилось, что этот участок находится под контролем отрядов казачьего атамана Григория семёнова Зная нахождение в Омске царского золотого запаса, атаман стал настойчиво добиваться выдачи ему части золота в качестве оплаты за беспрепятственный проезд по охраняемой им территории. Историки считают, что Семёнова на такие домогательства подбивали японские советники, неотлучно находившиеся при нем в те годы. Колчаку за неимением другого выхода пришлось отдать семёновцам часть царских драгоценностей. В июне 1919 года казачий атаман получил от омского правителя два вагона с золотыми слитками. Ориентировочно в золотых рублях Их стоимость исчислялась в 43,5 миллиона рублей и дал разрешение на провоз ценностей по своим территориям. После этого золото из Омского банка было погружено в 20 товарных вагонов и под охраной солдат отправлено в Иркутск, где эти ценности должны были храниться до лучших времен. Но последующее развитие событий полностью нарушило все ожидания и расчеты Колчака. 28 декабря 1919 года в Иркутске политические противники Колчака, левые эсеры, подняли восстание. Попытки отряда ватамана Семенова оказать помощь, колчаковцам окончились неудачей. Не помогли верховному правителю и подошедшие к Иркутску с востока японские вооруженные силы. Их генералы предпочли не ввязываться в сражение и заняли выжидательную позицию. В результате спустя несколько дней, а именно 3 января 1920 года, сопротивление колчаковцев отрядом восставших лево левоэссеров, было подавлено, а казачьи подразделения атамана Семенова отступили от Иркутска в направлении Читы. 4 января 1920 года морально сломленный Колчак сложил с себя полномочия верховного правителя России и сдался отряду белочехов, которые передали беззащитного адмирала в руки красных. В этой сумятице значительная часть эшелона с царским золотом была перехвачена вступившими в Иркутск отрядами Красной Армии и взята под охрану. Дальнейшее расследование показало, что отступившим на восток колчаковцам не удалось полностью увезти с собой оставшуюся в них часть золота, и они бросили в Иркутске 6354 ящика с золотыми слитками и и прочими драгоценностями на сумму 409 миллионов 625 тысяч 870 рублей. Вскоре, а именно 28 мая 1920 года, эти ящики по решению специальной комиссии были переданы под контроль Наркомата финансов РСФСР. Что же касается другой части эшелона с царским золотом, который якобы была похищена на одной из северных станций, то эти вагоны остались в руках колчаковцев, бежавших в направлении Читы, и оказались таким образом в зоне дислокации японских вооруженных сил. Их хищные генералы жадно захватывали все, что плохо лежало, и золото вполне могло быть увезено ими в страну восходящего солнца. Так что, может быть, именно в Японии, Имеет смысл искать потерянное российское богатство.